Хорошо в пятижё какой-нибудь играть, сказала бойкая барыня. Я знаю одно великолепнейшее и новое пятижё. Подхватил Фердыщенко, по крайней мере, такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось. Что такое, спросила бойкая барыня. Нас однажды компания собралась Ну и подпили это, правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он по искренней совести считает самым дурным из всех своих дурных поступков, продолжение всей своей жизни, но с тем, чтобы искренно, главное, чтобы было искренно не лгать. — Странная мысль, — сказал генерал. «Да уж чего страннее ваше превосходительство!» «Да тем-то и хорошо!» «Смешная мысль», — сказал Тоцкий, «опрочем, понятное хвастовство особого рода». «Может, того-то и надо бы, Афанасий Иванович?» «Да и так заплачешь, а не засмеешься с такими пятижо!» Заметила бойкая барыня. «Вещь совершенно невозможная и нелепая», — отозвался Птицын. «А удалось?» спросила Настасья Филипповна. То-то есть, что нет. Вышла скиверно, всяк действительно кое-что рассказал, многие правду, и представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали, а потом всякому стыдно стало, не выдержали. В целом, прочим, было привесело в своем, то есть, роде. «А право это бы хорошо», — заметила Настасья Филипповна, вдруг вся оживляясь. «Право бы попробовать, господа. В самом деле, нам как-то не весело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать в этом роде, разумеется, по согласию, тут полная воля, а? Может, мы и выдержим, по крайней мере, ужасно оригинально». — Гениальная мысль, — подхватил Фердыщенко, — барыню, впрочем, исключаются. Начинают мужчины, дело устраивается по жребию, как и тогда. Непременно, непременно. Кто очень не хочет, тот, разумеется, не рассказывает. Но ведь надо же быть особенно нелюбезным. — Давайте ваши жребии, господа, сюда, ко мне, в шляпу, князь будет вынимать. Задача самая простая — самый дурной поступок из всей своей жизни рассказать. Это ужасно легко, господа. Вот вы увидите. Если же кто позабудет, то я тотчас берусь напомнить. Идея никому не нравилась». Одни хмурились, другие лукаво улыбались, некоторые возражали, но не очень, например, Иван Федорович, не желавший перечить Настасье Филипповне и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль. В желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их, и хотя бы это были самые капризные даже для нее самой бесполезные желания И теперь она была как в истерике, суетилась, смеялась судорожно, припадочно, особенно на возражение стревоженного тотского Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красных пятна. Унылый и брезгливый оттенок физиономии некоторых из гостей, может быть, еще более разжигал ее насмешливое желание, может быть, ей Именно нравилась циничность и жестокость идей. Иные даже уверены были, что у ней тут какой-нибудь особый расчет. Впрочем, стали соглашаться. Во всяком случае, было любопытно, а для многих так очень заманчиво. Пердыщенко суетился более всех. А если что-нибудь такое, что и рассказать невозможно при дамах? — робко заметил молчавший юноша. — Так вы это и не рассказывайте, будто мало и без того скверных поступков, — ответил Фердыщенко. — Эх вы, юноша! — А вот я и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать. — сколючила бойкая барыня. — Дамы от обязанности рассказывать увольняются, — повторил Фердыщенко. — Но только увольняются. Собственное вдохновение с признательностью допускается. Мужчины же, если уж слишком не хотят, увольняются. «Да как тут доказать, что я не солгу?» — спросил Ганя. «А если солгу, то вся мысль игры и пропадет. И кто же не солжет, всякий непременно лгать станет». «Да уж одно то заманчиво, как тут будут лгать?» Тебе же, Ганечка, особенно опасаться нечего. Что, солжешь? Потому что самый скверный поступок твой и без того всем известен. «Да вы подумайте только, господа!» — воскликнул вдруг в каком-то вдохновении Фердышенко. «Подумайте только, какими глазами мы потом друг на друга будем глядеть завтра, например, после рассказов-то!» «Да разве это возможно? Неужели это в самом деле серьезно, Настасья Филипповна?» С достоинством спросил Тоцкий. «Волка бояться в лес не ходить с усмешкой», — заметила Настасья Филипповна. «Но позвольте, господин Пердыченко, разве возможно устроить из этого пятижет?» Продолжал тревожностью более и более Тоцкий. «Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются. Вы же сами говорите, что это не удалось уже раз. Как не удалось? Я рассказал же прошедший раз, как три... Целковых украл, так-таки взял, да и рассказал. положим, но эти возможности не было, чтобы вы так рассказали, что стало похоже на правду, и вам поверили. А говорила Арда Леонович, совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть послышится фальшь, и вся мысль игры пропадет. Правда, возможно, тут только случайно при особого рода хвастливом настроении, слишком дурного тона, здесь немыслимом и совершенно неприличном. Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович? Так даже меня, девите? — скричал Фердыщенко. — Представьте себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стало похоже на правду, Афанасий Иванович тончайшим образом намекает, что я и не мог в самом деле украсть, потому что это вслух говорить неприлично, хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень бы мог украсть. Но к делу, господа, к делу! Жребье собрано, да и вы, Афанасий Иванович, свой положили, стало быть. Никто не отказывается. Князь, вынимайте. Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий. Кердычненько. Второй птица третий генерала. Четвертый Афанасий Иванович. Пятый свой. Шестой Гани и так далее. Дамы жребием не положили. О боже, какое несчастье! вскричал Фердыщенко, я-то думал, что в очередь выйдет к князю, а вторая к генералу. Но, слава богу, по крайней мере, Иван Петрович, после меня, и я буду вознагражден. Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример. Но все более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен. Даже чинно мне самый прималенький. Ну что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут... Преизбыток. Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтобы убедить Афанасия Ивановичу, что можно украсть вором бывш. Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыченко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказывая о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали. А впрочем... Извините, господин Фердыщенко, начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете лишними, никогда не докончите. Раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна. Все заметили, что после своего недавнего припадочного смеха она вдруг стала даже угрюмо, брюзглива и раздражительно, тем не менее, упрямо и деспотично стояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович. Страдал ужасно, бесил его и Иван Федорович. Он сидел за шампанским, как ни в чем не бывало, и даже, может быть, рассчитывал рассказать что-нибудь в свою очередь.